Но сидел у нас дома часа два, разговаривал с мужем, пытался узнать, как именно умирал бывший хозяин магазина. Наверное, они были большие друзья. — А какой он был? — Неизвестно, почему, нарушая все законы конспирации, — вдруг спросил Кемаль. — Высокого роста, светлый. Он почему-то подумал о Томе. Может быть, Том не просто обеспечивает ему связь, но и проверяет все его связи. Но женщина покачала головой. Нет, он был среднего роста, очень худой. И, похоже, он был либо китаец, либо вьетнамец. Я их не очень отличаю. Понимаю. Большое вам спасибо. Всего вам хорошего. Пожалуйста, — любезно ответила на прощание женщина. Он вышел на улицу. Если не считать мелькнувшей впереди машины, на улице вообще не было никакого движения. Это был типично провинциальный сонный городок со своим устоявшимся размеренным ритмом жизни. Близость к огромному мегаполису Чикаго, как ни парадоксально, лишь подчеркивала провинциальность и почти сельский образ жизни Сесеру. Молодые люди искали себе работу и развлечения в большом городе, а жители постарше вполне довольствовались всем необходимым в самом городке, иногда годами не выбираясь в находившийся совсем рядом огромный город. Кималь оглянулся. Искать такси в этом месте почти нереально. Придется идти до какого-нибудь другого магазина или универсама, чтобы вызвать машину по телефону. Он зашагал по улице, внимательно наблюдая за окнами домов. Все было спокойно и тихо. Городок, казалось, вымер, лишь изредка проезжала случайная машина. И в этом городке жил, приехавший из Одессы, его связной. Человек, чью настоящую фамилию он никогда не узнает. Жил десять лет, ничем не выдавая своего нетерпения или возмущения. Он просто ждал, когда раздастся очередной телефонный звонок. И в ожидании этих звонков, которые могли не раздаться вообще никогда, и проходила жизнь профессионального сотрудника КГБ, ставшего пенсионером и добровольным эмигрантом. После шумной и веселой Одессы этот человек существовал в маленьком, сонном, никому неизвестном Сесеро, где и прошла заключительная часть его жизни, где он и умер. Кемаль впервые подумал, что его жизнь устроена несколько лучше. Ему была выбрана легенда племянника известного миллионера, довольно активно занятого производством и благотворительностью. А если по внезапному капризу судьбы его забросили бы в Сесеру, вместо этого хозяина-магазинчика, и он из месяца в месяц, из года в год вынужден был бы жить один, изредка перекидываясь парой фраз со своими соседями или покупателями, и так долгие годы, Сумел бы он выдержать подобное напряжение? Ведь это даже пострашнее, чем тогда на складах, где его ожидал Крайтон со своими бандитами. Сумел бы он провести свою жизнь тихо и незаметно? Жизнь в ожидании звонка? Или это только для очень сильных людей? Каким же сильным был этот неизвестный человек? Наверное, нас и выбирает с учетом наших характеров, невесело подумал Кемаль. Один, как я, должен вечно что-то придумывать, строить, доставать и узнавать. Другой просто ждать. И еще неизвестно, что тяжелее. Наверное, наши психологи учитывают и особенности наших характеров. Кажется, у него впервые за время пребывания в Америке возникли не просто проблемы, а очень серьезные неприятности. Он потерял сразу обе линии связи, и теперь нужно думать, как их восстанавливать. Есть еще и чрезвычайный канал связи, но к нему нужно прибегать лишь в исключительных случаях. Или этот исключительный случай уже наступил?